А впереди, слышим, зарычали моторы танков, забили танковые пушки. Я уже различала, когда обычная артиллерия бьет, когда танки стреляют. И хорошо вроде для бригады. Опять она в бой пошла. И жутко мне. А что там с Володей? Жив ли еще? «Раненые все прибывают, обрабатываю и спрашиваю попутно, как там дела, жив ли камбрик, жив, говорят». Вскоре приезжает в наше расположение несколько легковых газиков и выходит из одного командующий фронтом. «Тут же сюда приехал мой Владимир. Его, видно, по радио вызвали. Подошел он к командующему, доложил, где и как идет бой». Генерал, мрачнее тучи, слышу такой их разговор. Вот здесь, — генерал показал на карте, — в окружении не только войска остались, но и несколько установок секретного нового оружия. Тогда появились первые «катюши», я их еще не видел. Нужно во что бы то ни стало пробить окружение и вывести эти установки. «Приказываю это сделать вашей бригаде. Вам лично!» И вдруг так грозно посмотрел на Володю, будто он во всех неудачах на фронте виноват. А дальше, перейдя на «ты», говорит, «Не выполнишь приказ? Расстреляю». И потом тихо добавил, «Нет у меня других сил на этом участке, а времени ждет». На твою бригаду единственная надежда. Володя только спросил, разрешите идти. Генерал махнул рукой. И Владимир уехал. Уехали и генералы. А я будто одеревенела. Стою и не могу пошевелиться. Девочки увели меня в палатку. Вскоре там, на передовой, началось... Часто-часто забили танковые пушки одна за другой. Я отчетливо представила, как танки лавиной пошли вперед, как бьют им навстречу орудия фашистов, как горят наши машины. И где-то там Владимир. И надо ему идти все дальше и дальше в пекло, чтобы выручить Катюши. Потом бой вроде бы утих или отдалился, Сижу, жду, ни живая, не мертвая. Сколько прошло времени, не знаю, только вижу, несут носилки. Несут шесть человек. Обычных раненых двое носят, а тут шестеро. Я сразу поняла, кого несут. В трудные минуты жизни у меня всегда появлялось самообладание. Говорят, для этого нужна сила воли. Видно, в моем характере она заложена владимира положили на стол стали осторожно раздевать смотрим ранение тяжелое в правый бок осколочная рана большая куда осколок ушел неизвестно в каком положении он находится тоже не знаем рентгена у нас нет надо немедленно вести в госпиталь подготовили машину но было светло Помним, как за машиной комиссара самолеты гонялись. Пришлось ждать, когда стемнеет. Сделали Владимиру уколы, бинты поменяли. Он без сознания был. Я знаю, при таком слепом ранении в легких и плевральной полости накапливается кровь. Это затрудняет дыхание, работу сердца. Было бы сквозное ранение, он легче переносил. Наконец сумерки. Немцы уже не летают. Поставили носилки в машину, и я поехала с ним. Представляете, как вести раненого по разбитой дороге? Когда-то гадь была, а теперь одно бревно туда, другое сюда, а по бокам болото. Не езда, а пытка и для него, и для меня. Он хоть без памяти... Привезла в деревню, там полевой госпиталь, подъезжаем прямо к перевязочной. Не успела сказать, кого привезла, мне говорят, мы знаем. Есть распоряжение командующего фронтом немедленно оказать помощь командиру бригады, который выполнил невероятно трудную задачу и был при этом ранен. Только здесь я узнала, что Володя пробился к окруженным и вывел Катюши. Его положили на стол, меня попросили выйти. Откачали все, что внутри накопилось, ему стало легче. Перенесли в избушку, поставили носилки на табуретки. На утро он открыл глаза и вдруг говорит, «Поесть бы! Желудок у него не поврежден. В боях он уже два дня ничего не ел, вот и просит. Чем же покормить? У меня ничего нет, в спешке уехала. Попросила солдата, он мне дал пачку каши концентрата, Я на лучинках на шестке печки стал варить в котелке. Пока варил, он тихо лежал. Подхожу, опять без сознания, серый, губы синие, я скорее к врачам. Они прибежали, опять откачали кровь. Я говорю, надо что-то делать. Отвечают, мы вслепую оперировать не можем, не знаем, где осколок. Надо вести его дальше, самолет будет к вечеру. Стали мы ждать. Я не отходила от него, поднимала на подушке, чтобы легче дышал. Вечером вывезли нас в поле, прилетает кукурузник, самый обыкновенный, несанитарный. У санитарного есть специальные приспособления, куда кладут раненых, а в этот надо на заднее сиденье сажать нас обоих, а Владимир сидеть не может, он задохнется. В общем, ничего не получается. Летчик переживает, говорит, товарищ майор, потерпите, я настоящие санитарные пригоню, обязательно перевезем вас. Самолет улетел, медики ушли, их работа ждет. Мы остались в поле, двое неподалеку, глухой лес, темно. Страшно мне, в лесу могут быть диверсанты или лазутчики немецкие. У меня был пистолет, ТТ, держу на готове. А потом начался дождь. Несильный. Но все же льет. Встала я на колени над Володей, плащ-палатку накинула на себя и как навес над ним держу. Пульс иногда проверяю, разговариваю с ним, чтобы отвлечь. Ты, говорю, дыши спокойно. Ничего, таких раненых много бывало, у всех обошлось. Главное, нам с тобой сейчас дождаться самолета. Доберемся до госпиталя, вынут осколок, поправишься. Он говорит... А ты знаешь, Катюши мы вывели? Я ведь не расстрела боялся. А что новое оружие к фашистам попадет? Знаю, и все знают. Поэтому командующий тебе самолет приказал выделить. И еще я там вспоминал. Имя твое хорошее. Надежда. Я надеялся. И верил, все будет хорошо. Так вот ночь прошла. Спать невозможно, дождь льет. Я должна и охранять Володю, и укрывать от дождя, и утешать его. К утру только-только начал брежеть рассвет, а вдруг слышу гудит самолет. Погода нелетная, он летит. Я схватила плащ-палатку, машу, чтобы нас тут не придавил. Тот же летчик прилетел только на санитарном самолете. Носилки поставили в фюзеляж, а меня посадили за перегородкой позади летчика. Я говорю Владимиру, буду стучать в перегородку, а ты мне отвечай, чтобы я знала, как ты. Ну, летим невысоко, набреющим, чтобы нас мессера не заметили. Постучала я в перегородку, а Володя не отвечает. Стучу еще сильнее. Или не слышит. Или опять впал в забытье. Я летчику кричу, везите куда ближе. Опять сознание потерял. Он кивает. Стал заходить на посадку. Сели. Пилот говорит, здесь, в деревне, госпиталь. Не то, что надо, но все же госпиталь. Сейчас машину организую. Он снял сапоги, И бегом по лужам, по грязи побежал. Не помню ни имени его, ни фамилии, но, видно, у него было большое желание спасти раненого майора. Спустя какое-то время смотрю, мчится полуторка, а летчик на подножке стоит. Поставили носилки в машину, летчика поблагодарила, водителю говорю, «Везите прямо к хирургическому отделению». Подъехали. «Простая изба». И на наше счастье в деревне оказался профессор Зайцев, который ездил по фронту и консультировал или инспектировал госпиталя. Он был хороший хирург. Но самое ужасное, что мы в этот госпиталь попали во время его переезда, уже все свернули и куда-то передислоцируют. Что делать? И тут приезжает еще один летчик. Оказывается, нас ищут. Командующий ищет, спрашивал — В каком состоянии, майор? Никто не знает. Вылетели, но неизвестно где. Ищем вас везде, а вы тут. Полетели. Я говорю, а как мы полетим? Кругом такая вода, лужи. Как вы взлетите? Ну, попробую взлететь, отвечает. Вы здоровы, вам можно пробовать а его крепко тряхнешь и везти не надо. — Ничего, — говорит, — я аккуратно. Опять носилки в руки, идем к самолету. Догрузились, самолет затарахтел, двинулся по земле раскисшей, прыгал, прыгал по полю, а взлететь не смог. Летчи говорит, — перенесите его вон туда, за лес. Там грунт более плотный. Я там однажды садился». А я туда перелечу, и оттуда с ним и с вами поднимемся. Как перебираться за лес? Нести на руках далеко, грязно. Опять нам дают грузовик, и опять я около Володи разговариваю, успокаиваю. Дорога его растрясла. Приехали поближе к полю, и Володя опять без сознания. Ну, что делать? Я ему уколы, потихоньку-потихоньку пришел в себя. Вот-вот рассвета летчика-то нет. А днем летать опасно, уже солнышко из-за горизонта подсвечивает, и тут летчик прилетел. Мы в самолет. Летели недолго, потому что все это было для самолета а рядом. Опять садимся. И где мы оказываемся? В торжке. И опять летчик молодец, прямо к самому зданию госпиталя подрулил. Наверное, школа здесь раньше была. Стадиончик небольшой, на него мы и сели. Володю посмотрел хирург, ему ничего не сказал, а мне говорит, мы ничего не можем сделать. У нас нет рентгена, не можем вслепую оперировать, и надо спешить. Осколок затащил с собой в рану остатки одежды, поэтому нужно быть готовым ко всему. Я прихожу в палату и говорю... Вот мы немножко отдохнули и полетим дальше. А Володя спрашивает, как так? Я никуда отсюда не полечу. Мне нянечка сказала, что у них такой хороший доктор, он сложнейшие операции делает, и все выздоравливают. Смертных случаев нет. Я говорю, Володя, ты взрослый человек, ты же понимаешь, раз нет рентгена, как можно оперировать? Куда? В какую сторону резать? Где искать осколок? Вслепую? Поэтому надо лететь в Москву. И это мнение не мое, а мнение главного хирурга госпиталя. Володя помрачнел, тихо молвил. Нет больше сил, не могу дальше лететь. У меня сердце разрывается, спешить надо. Но и он-то зря такие слова не скажет. Я говорю, ты сегодня немножко отдохнешь, а завтра полетим. — А сейчас надо что-то поесть, ты ослаб. Попросила нянечку за ним присмотреть, а сама в город. Надо чем-то хорошим его покормить. Нашла военторг. Говорю, так и так, я с фронта, мой муж майор, командир бригады в госпитале, находится в очень тяжелом состоянии, нам завтра лететь, он уже вторые сутки ничего не ел, может быть, у вас что-то есть, может быть, вино какое-нибудь для аппетита. Мне дали бутылку портвейна, а продукты, говорят, в госпитале лучше, чем у нас. Я прихожу счастливо и говорю, сейчас будем обедать. Дала ему рюмочку венца, он немножко поел, но когда дотрагивалась до него, чувствую, у него поднимается температура, только этого не хватало. Дала сульфидин, с врачами поговорила, прошу ускорить отправку». Опять полетели. Владимир перенес этот перелет неплохо. В дорогу его накачали лекарствами. Машина нас уже ждала. Штаб по поручению командующего, по-видимому, следил за нашим продвижением. Привезли нас в Тимирязевскую академию. Там был эвакогоспиталь. Владимира взяли сразу в приемное отделение, а меня не пускают, говорят, возвращайтесь. Я возражаю. Как? У меня вот направление... Начальник приемного такой сухарь отвечает, «Ну, мы вам расписались, вы привезли раненого, мы приняли». Я говорю, он не просто раненый, он мой муж. Э, «Ничего не знаем. Без разрешения начальника госпиталя мы вас принять не можем». Я к начальнику госпиталя, а он был чем-то взвинчен, уставший, не очень любезно меня принял, сказал, «Ваше место на фронте, нечего в тылу околачиваться». «Возвращайтесь немедленно в часть!» Я говорю, «Вы меня извините, но кроме воинской дисциплины есть еще просто человеческие отношения. Раненый, которого я привезла, мой муж, и я могу помочь вам сохранить его жизнь лучше, чем кто-либо другой. Я буду работать, дежурить в госпитале, тем более, что я даже не военная. У меня вот паспорт в кармане». Я так и воевала. Числилась как доброволец. Меня не оформили, как положено. Не до того было в боях. Я ему показываю паспорт. В это время пришел заместитель начальника госпиталя по политчасти, и, слышу, он докладывает, что поступил майор такой-то, тяжело раненый. Надо его немедленно оперировать. О нем спрашивали по поручению командующего Калининским фронтом. Я говорю начальнику госпиталя, вот это и есть мой муж. И я, конечно, с сгоряча, поскольку меня не очень любезно приняли, вышла и хлопнула дверью. Замполит догнал меня в коридоре, стал успокаивать. Я пошла разыскивать хирургию, где мой Володя. Нахожу его в палате для выздоравливающих. По-видимому, другого места не было или по недоразумению. «Выздоравливающие курят». «А Володя кашляет, я к начальнику хирургии, как же вы могли его так поместить?» «Ну, запретить курить я не могу, их все-таки шесть человек, а он один не курящий». Ну, все же добилась, перевели его в другую палату, вот и уехала бы. Пришел главный хирург, осмотрел, сказал, «Будем оперировать», и ушел. «Ну, когда?» Я же понимаю, каждый час в его положении. Дорог. Сижу, думаю, что делать дальше, и вдруг Владимир вспомнил телефон товарища по академии. Они учились в бронетанковой академии. Оба были сталинские стипендиаты. И вот, на счастье, вспомнил телефон. Этот, Василий Григорьевич, работал офицером для поручения в бронетанковом управлении». Записала я номер и пошла звонить. С трудом нашла телефон, тогда автоматов мало было. Позвонила и прямо он, Василий Григорьевич, поднял трубку, говорю, что мы находимся там-то, случилось то-то, дала ему все наши координаты. Он тут же приехал в госпиталь, узнал, что нам требуется, уехал и в тот же день привез бумагу от Министерства обороны из бронетанкового управления. В ней сказано, что управление берет на себя все виды довольствия добровольца-красноармейца Гурина. У меня фамилия своя осталась. Замужество-то наспех оформляли. Документы не сменили мне, только штамп о регистрации брака поставили. И эту бумагу, значит, дают начальнику госпиталя. С этого момента мое положение узаконилось. На следующий день Володю оперировали. В хирургическую меня не пустили, он был очень слаб, наркоз ему давать нельзя было, рассекали, видимо, под местной анестезией, подробностей не знаю, но когда его оперировали, стоны я слышала в коридоре, сама готова была кричать от страдания, ну, наконец-то привезли его в палату, бедный, просто прозрачный». Переложили на кровать, из раны кровь течет на постель, и под кровать накапала целую лужу, рану оставили открытой, чтобы очистилась, боялись видно заражения. Вот так началась наша борьба за жизнь. До этого были только подступы к этой борьбе, а сил уже у него совсем не осталось. Но у меня еще были.